иннтерлюдии первое господа канстер ненадолго задерживается на медицинских процедурах Просьба обождать приемные еще несколько минут молодой адъютант в чистейшем без малейшего изияна китель старик рудольф с маразматической строгостью относился к внешнему виду сотрудников канцелярии, бесстрастным голосом изложившая новость мягко захлопнул толстую деревянную дверь кабинета. вот и хорошо. Еле слышно шепнул Франц, сидевшим рядом с подчеркнутым скучающим выражением лица Георгу. — Как раз закончишь доклад. Вообще-то настолько сильно понижать голос не имелось острой необходимости. Можно было просто разговаривать тихо. Никто не услышит. Размеры приемные, слизанные, как и все здание рейс-канцелярии, с того оригинала позволяли. Руководители патрульной службы, прибывшие на очередной еженедельный доклад, ожидая появления канцлера, устроились на деревянной скамейке справа от входа в кабинет, по бокам от которого грозно торчали караульные из личной роты охраны главы государства в традиционной серой форме, вооруженные начищенными до блеска карабинами. Скамейка была жестковата и явно не предназначалась для долгого сидения, но оживленно беседующие коллеги этого не замечали особенно посматривая на подчеркнуто севшего в противоположном конце приемной Фердинанда Ланга, главу управления работ, также прибывшего на доклад. Кроме него и караульных в немаленьком зале никого не было, что, собственно, и позволяло разговаривать в голос. Озабоченное выражение временами, проскальзывавшее на вытянутом морщинистом лице извечного конкурента, украшенном по обыкновению дурацкими круглыми очками, Стоило того, чтобы не обращать внимания на временные неудобства. Ведь одной из его причин как раз и являлась деятельность, шепчущейся в углу парочки. Они ушли, как и планировалось. Тоже шепотом начал доклан Георг. Чисто, без потерь. И даже прихватили с собой у подземного месторождения десяток воров. Клиент в полном порядке. По крайней мере, был в порядке во время ухода. Они уже вышли в лес? обеспокоенно осведомился Оберст Раус. Размещенную выходов наблюдатели пока не докладывали, но первый выход недоступен без применения специальных средств. Таковы имелись в пещере. Однако, насколько мне известно, беглецы их не нашли. А до второго идти около двое суток. Они еще не истекли. Путь точно безопасен? Помнится, в кастровых пещерах часто гнездится всякая гадость. В близких к поверхности с многочисленными выходами, да? Это же залегает слишком глубоко. Успокол его начальник, развит от тела. Наша спецгруппа еще при первом исследовании пещеры год назад приближала до второго выхода. Там внизу совершенно пусто, как в кармане отгулявшего отпуска Фельфевеля. Но будем надеяться. Битрих при подготовке побега и навлек на себя подозрение. На последней встрече за день до ухода он утверждал, что удалось незаметно подвести к нужным мыслям остальных, оставшись на втором плане, они уверены что сами все придумали и если клиент кого и подозревает то точно не дитриха, по крайней мере не только его зная своего лучшего агента, думаю что так все и обстоит на самом деле да и других членов группы мы выдергивали из лагерей не случайным образом У каждого при желании можно найти скелет в шкафу. — Ты хорошо поработал, Георг. А твоя идея взорвать за одно единственное в митрополе месторождение гипса вообще гениальна. Бить двух зайцев одним выстрелом. Посмотрим, как теперь наш друг Франц кивнул на сидящего напротив с удрученным видом ланга. — Будет объяснять канцлеру причины снижения темпов строительства. Другого-то. Месторождения поблизости больше нет. А возить дирижаблями из северных рудников мы ему не будем, я думаю. Я сначала и не собирался взрывать, улыбнулся, польщенный похвалой начальника майора. Но когда сообразил, что оба объекта, и лагерь, и находятся в ведении управления работ, то грех было не воспользоваться такой уникальной возможностью досадить Лангу. Виновные скрылись так, что отвечать за все будет только он, а добычу гипса они теперь не скоро восстановят. — Ну что, пещера так серьезно пострадала? — удивился Раус. — Ну, мои люди не только подложили на пути беглецов сарай с тротиловыми шашками, но и подпилили кое-где крепление. Так что от взрыва рухнула часть потолка. Почти все находившиеся в зале погибли. — И разгребание завала займет пару месяцев. — Прекрасно. Оберс со всей возможной приветливостью улыбнулся случайно встретившемуся с ним взглядом начальнику управления работ. Тот, сверкнув толстыми линзами очков, поспешно отвернул свою лошадиную морду, сделав вид, что ничего не заметил. Раос продолжил. — У тебя запланирован еще один сеанс связи с Дитрихом? — Ближайшее время Нет. Близ света затруднительно, да и не пойдут мои наблюдатели за ними. Опасно. Так что придется подождать, пока Дитрих доберется до резентуры. Тут ничего спрогнозировать нельзя. Трофейную карту с обозначенным на ней расположением передовой базы врага мы ему показали, однако она не особо точная. Учитывая все это, мы договорились, что он на первом этапе будет действовать полностью автономно. — Ага... Франц не успел задать следующий вопрос, так как дверь главного кабинета метрополии вновь с мягким щелчком открылась и звонкий молодой голос адъютанта признес. — Прошу заходить, господа. Канцлер ждет.